Глава двадцать пятая Паин привыкла отвечать на телефонные звонки в самые неожиданные часы, что неизбежно, если ты агент ФБР. Когда она услышала голос Макса Воллиса и увидела, что часы показывают две минуты шестого утра, она сразу села на постели и опустила ноги на пол. «Где?» – спросила она. Он не напрасно много лет прослужил полицейским, потому что не стал спрашивать, как она узнала. — Кладбище, — ответил Волис, на противоположной стороне дороги от вас. Пайн разинула от удивления рот. — Национальный исторический мемориал? — спросила она. — Я побывала там вчера утром. — Встретимся у ворот, — сказал Волис и повесил трубку. Пайн Потребовалось пять минут, чтобы одеться. Она не стала будить Блюм, решив, что сейчас это не имеет никакого смысла, а в курс дела она введет ее позднее. Она уже начала жалеть, что взяла Блюм с собой. С другой стороны, она не могла предвидеть, что в Андерсонвилле появится потенциальный серийный убийца. Через минуту она вышла из коттеджа и завела двигатель внедорожника, а еще через пару минут добралась до кладбища. Вокруг еще царила полная темнота. Не было даже намека на рассвет, только чернильный мрак. Убийство, темнота, кладбище. Какое сочетание. У кладбища стояли две полицейские машины округа, а также Краун Виктория Уоллеса. Детектив в длинном потертом плаще бежевого цвета и с чашкой кофе в руке ждал пайн около ворот. Он выглядел на 10 лет старше, чем во время их первой встречи. Паин подошла к нему, увидела вдалеке свет, и они зашагали в его сторону. На этот раз мужчина, сказал Волис, черный парень лет 30. Причина смерти. Предварительно единственное огнестрельное ранение в грудь, ответил Волис. Что-то необычное? Вы сами увидите. Они дошли до кладбища и зашагали между рядами могил пока не оказались возле прожекторов, расставленных рядом со складной палаткой, защищавшей тело от дождя. «Кто его нашел?» – спросила Пайн. «Рейнджер, который рано утром заступил на дежурство», – ответил Волис. «Тело положили прямо на могилу». Пайн огляделась по сторонам и тут только поняла, где находится. «Вы хотите сказать, на могилу одного из налетчиков?» Волис удивленно на нее посмотрел. «Можно еще раз?» – спросил он. «Могила налетчика?» Пайн объяснила. «Вы считаете, что это намеренно?» «Сейчас мы не можем исключать такую версию. Давайте посмотрим на тело». Они прошли мимо офицера, охранявшего палатку, надели бахилы и перчатки из латекса и вошли внутрь. Мертвый черный мужчина лежал прямо на могиле, и яркий свет заливал тело, так что они могли как следует его рассмотреть. Глаза Пайн широко раскрылись. Он в смокинге, с цилиндром на животе и букетиком в петлице. Такой же старомодный наряд, как фата. Воля сбросил на тело оценивающий взгляд. Какой вывод вы сделаете? Там была свадебная фата. Она невеста, а этот парень жених. И весьма вероятно, они лишь вишенки на торте. Согласен, это я и сам сообразил. Проклятие! Что хотел сказать убийца? Он противник свадеб как таковых? Но Ханна Ребана не была замужем, во всяком случае, насколько нам известно. Однако у нее был ребенок. Может быть, убитый его отец? И как мы сможем это выяснить? Нам даже неизвестно, где находится ребенок. Сначала нужно установить личность нашего трупа. И если он как-то связан с Ханной Ребаны, возможно, мы получим ответ. Мы уже взяли и проверяем отпечатки пальцев. Будем надеяться, что скоро его личность будет установлена. Пайн присела на корточки рядом с телом и принялась осматривать мужчину и землю вокруг него. Потом прикоснулась к руке. «Холодная», — сказала она и попыталась согнуть руку. «Он уже окоченел». «Смерть наступила не менее двенадцати часов назад. Скорее всего, больше». «Коронер сказал то же самое. После вскрытия мы, конечно, будем знать точнее». Пайн изучил рану на груди. «Его убили не здесь», — заметила она. «Время смерти не позднее середины вчерашнего дня. На земле совсем нет крови, значит, он истекал кровью в другом месте». «Как и первая жертва», — сказал Воллес. Его где-то убили и привезли сюда. Пайн сдвинула полу смокинга, чтобы отыскать ярлык, но не нашла его. Потом она проверила цилиндр с тем же результатом. «Должно быть, смокинг куплен по случаю», – предположила Пайн, «Но цилиндр найти не так просто. Если убийца заказал его в интернете, мог остаться след. Букетик выглядит совсем свежим. Еще одна ниточка». «Многие заказывают такие букетики», – заметил Волис. «Но только не цилиндры. Это уже серьезная подсказка. Впрочем, они могли принадлежать ему много лет. Смокинг и цилиндр выглядят довольно старыми. Возможно, он купил их в комиссионном магазине или получил в наследство». Пайн посмотрела на ногти мертвеца. «Никаких очевидных следов кожи под ногтями или крови», – сказала она. «Есть какие-то следы борьбы?» «Ничего такого, что сразу бросалось бы в глаза», ответил Волис. «Но при стрельбе их может и не быть». Пайн встала и бросила еще один взгляд на мертвеца. «Что вы думаете?» спросил Волис. «Меня интересует, имеет ли раса жертвы какое-то значение». «То есть белая невеста и черный жених?» Пайн кивнула. «Может быть, Это преступление на почве ненависти или нечто совсем другое. Пока у нас слишком мало информации, чтобы делать выводы. Мы постараемся как можно скорее установить личность погибшего, обещал Воллес. Если у него не было преступного прошлого, то могут возникнуть трудности. Если хотите, я сделаю несколько звонков, чтобы проверить отпечатки по другим базам данных. Я не настолько горд, чтобы отказываться от помощи. И буду вам за нее весьма признателен. Я могу прислать вам отпечатки по электронной почте. Дайте мне знать, когда у вас появится возможность. Договорились. Есть ли еще какие-то новости после просмотра записи внешних камер у дома Ребаны? Активность, связанная с ее телефоном или кредитными картами? Мы проверили это еще вчера. С тех пор ничего нового. Ни с камер наблюдения, ни по телефону и кредитным картам. Пайн вышла из палатки и огляделась по сторонам. «Убийца сильно рисковал, когда принес тело в такое публичное место», – заметила она. «Здесь никого не бывает по ночам, так что он мог не опасаться кого-то встретить», – возразил Воллес. «Если он добирался сюда из города, ему пришлось проехать по автостраде. Я не могу представить, чтобы кто-то переносил тело на руках вдоль дороги посреди ночи». «Убийца мог приехать с другой стороны» и все равно ему пришлось воспользоваться машиной. «Здесь часто ездят автомобили, полно заасфальтированных парковок. Мы не найдем полезных следов». «Может быть, кто-то проезжал здесь довольно поздно и что-то видел?» «Это мы обязательно проверим». «Вы же понимаете, мы имеем дело с серийным убийцей». «Ну, для такого вывода не требуется быть гением». «Нет, я имела в виду другое. Вам нужно позвонить». — Кому? — ФБР. — Но вы же в ФБР. — Я здесь неофициально. Вам следует официально попросить у них помощи. Как раз такими вещами ФБР и занимается. У них огромные ресурсы и специалисты для подобных случаев. Когда-то я была одним из них. — Вы имеете в виду профайлеров и тому подобное? — Технически в бюро нет такой профессии. Их называют аналитиками. «Мне следует рассказать им о вашем участии?» Пайн ответила не сразу. «Наверное, да. Они все равно узнают». «И что вы будете делать теперь?» «Посплю пару часов», — ответила она. «Мне это необходимо».